Глава первая Лангонь, крошечный городишко в бывшем Живодане, составляющем ныне границу департаментов Лазера и а р д е ш а расположен среди возвышенных гор и лесов, которые делают доступ к нему очень трудным. Хотя этот городок был очень оспариваемым постом в ту эпоху, когда религиозные войны опустошали Севенские горы, а особенно во время возмущения к о м и з а р о в после отмены Нанского эдикта, его положение в стране неплодородной, лишенной ресурсов и торговли, не допускало какое-нибудь развитие. Даже в наше время л а н г о н ь показался бы жалким селением повсюду, кроме департамента лишенного больших центров народонаселения и где главный город, имеет менее важности, нежели некоторые деревни в окрестностях Парижа. В один из дней начала осени 1764 года небольшое число жителей, которых полевые работы оставили в л а н г о н е казались чрезвычайно взволнованными. Бали, сопровождаемый барабанщиком, ходил по городу, зачитывая своим подданным прокламацию, возбуждавшую живой интерес. Закутанный в черный плащ, в огромном п а р е к е и четырехугольной шапке, он шел со всей возможной важностью со свернутой бумагой в руке. На каждой площади, на каждом перекрестке он останавливался. Барабанщик начинал барабанить. Потом Бали, ь развернув бумагу, посреди глубочайшего молчания, читал гнусавым голосом официальный акт, который ему поручено было довести до сведения жителей. Чтение это происходило на двух языках. Сначала по-французски, потом на местном наречии. Предосторожность необходимая, потому что французский язык не был тогда очень распространен в этой провинции. и Бали рисковал бы не быть понятым одним из ста своих слушателей. В чем же состояла эта торжественная прокламация, которая взволновала жителей Лангони, как раньше уже взволновала все города и все деревни этой провинции? Уже несколько месяцев край опустошало таинственное животное, которое население считало чудовищным волком и называла «живоданским зверем». Он пожрал уже очень много людей – мужчин, женщин и детей. Ежедневно приходило известие о новом несчастье. Поселяне не смели выходить иначе, как вооруженные и целой толпой, чтобы заниматься своими заботами. Но, несмотря на предосторожности, несчастья непрерывно увеличивались. приказано было устроить охоту, и все окрестные охотники соединились, чтобы захватить или убить этого таинственного зверя. Лес, в котором он чаще всего рыскал, был тщательно осмотрен. Столько же хитрый, сколько и беспощадный зверь сумел непонятным образом укрыться от облавы, а этим же вечером Еще несколько молодых пастухов и одиноких странников были растерзаны в этом же лесу, только что о с т а в л е н н ы м охотниками. Такое положение д е л а возбуждало всеобщие жалобы. Ужас, царствовавший в провинции, был так велик, что власти, наконец, серьезно взялись за это. В прокламации, прочитанной Бальи, назначалось две тысячи ливров премии от лангедокских штатов тому, кто убьет живоданского зверя. К этой сумме синдики Менда и Вивье прибавляли пятьсот ливров. Кроме того, он приглашал всех доброжелательных людей, вооруженных или нет, явиться на другой день в замок Меркаар, находившийся в нескольких лье от города, чтобы участвовать в новой охоте, которой будет распоряжаться Ларош Буассо, начальник над Волчьей ловьей, и один из живоданских баронов. б о л ь и обойдя, как мы сказали, площади и перекрестки л а н г о н е что продолжалось недолго, начал читать в последний раз свою прокламацию в конце главной улицы, перед гостиницей, где непременно должны были останавливаться путешественники, потому что другой здесь не было». Окончив свое дело, Бали отпустил барабанщика, потом, не желая отвечать на вопросы людей, собравшихся вокруг него, между которыми находились почетные жители, удалился домой величественными шагами. Однако его уход не заставил разойтись в толпу, собравшуюся перед дверью гостиницы, где с жаром продолжали обсуждать события этого дня. «Две тысячи пятьсот ливров!» Повторял худощавый маленький человечек, торговец швейными товарами. «Менские и лангедонские синдики хорошо поступают, да еще уверяют, что король прибавит к этой сумме четыреста или пятьсот ливров из своей собственной шкатулки. Много нужно отмерить аршин холста и тесемок, чтобы заработать столько денег». «Если жена позволит, я сниму со стены старое ружье моего деда и пойду завтра вместе с другими в замок Меркаар попытать счастье». «В таком случае з в е р и стоит только хорошо держаться, сосед Гильяр», сказал с насмешкой, поверенный в делах л а н г о н ь с к о г о аббатства. «Я охотно побьюсь об заклад, что мадам Гильяр рискнет своим мужем, если вы расположены сами рискнуть собой». «Если уж вы так храбры, почему бы вам не отправиться к барону Ларош-Буассо и просто просить у него поставить вас на какой-нибудь хороший пост? Где вы могли бы заработать эти деньги?» Гильяр состроил такую жалобную рожу, что присутствующие громко расхохотались. «Сказать по правде, господин поверенный», — с беспокойством отвечал Гильяр, «руже-то ь не совсем в порядке, и я сомневаюсь, успеет ли поправить его до завтра». Притом барон Ларош-Буассо не даст первого места таким ничтожным людишкам, как мы. Вот увидите, что барон даст огрести эти денежки кому-нибудь из наших богатых дворян». «А почему ему самому не заработать этих денег?» — возразил поверенный с насмешливой улыбкой. «Он самый искусный охотник, самый опытный стрелок во всей провинции. Зачем ему уступать другим честь и прибыль этого дела?» Несмотря на свою гордость, он не побрезгует двумя тысячами-пятьюстами. Ручаюсь вам. Сейчас всем известно, что его дела весьма запутаны. Хорошенькая брюнетка лет тридцати шести, кокетливо одетая, с золотым крестом на шее и перстнями на каждом пальце, перебила поверенного. «Фи — Фи-фи, мосье Бленде, — сказала она скороговоркой, — «Можете ли вы говорить таким образом при мне о красивом и любезном дворянине, который всегда останавливается в моей гостинице, когда едет в л а н г о н ь Если барон Ларош-Буассо имеет долги, что же в том дурного? Такие знатные дворяне, как он, разве не принуждены иметь долги, чтобы поддерживать свое звание? Но, может быть, без труда можно отгадать причину этих злых толков. Несмотря на ваше желание, он не хотел взять в вас в свои поверенные и в е р и л в свои интересы старику Легри». «С другой стороны, с тех пор, как вы поверены городскому монастыря, вы считаете себя почти принадлежащим католическому духовенству, а эти ларош-буассо славут тайными протестантами. Я не знаю, правда ли это, но могу утверждать, что никогда барон не ел у меня с к о р о м н о г о в пятницу. Он обыкновенно довольствуется для завтрака яичницей с форелью и бутылкой моего с и н п е р и й с к о г о вина». «Это вельможа, учтивый и веселого характера, у него всегда найдется для хозяйки любезное словечко». «И который всегда готов заплатить за свой завтрак поцелуем, не правда ли, мадам Аришар?» Окончил лукавый поверенный. «Хорошенькая трактирщица покраснела до ушей». «Злой у вас язык, мосье Бленде», — возразила она со смущенной улыбкой. «Но, ради бога, не говорите так громко, потому что неизвестно, кто может вас услыхать». «Сказать по правде, барон л а р у ж Буассо должен проехать сегодня через Лангонь по дороге в замок Меркоар, и, наверное, остановится у меня закусить и дать отдохнуть лошадям. Ваши наговоры могут повредить ему». «Вы знаете», — прибавила она, понизив голос, — «что поговаривает об его женитьбе на мадмуазель де Бержак, богатой и прелестной владельнице Меркоара». «Поговаривают, но я этому не верю, напротив». Тут собеседники заговорили так тихо, что их невозможно было расслушать, зато спор между другими в группе становился шумнее и оживленнее. — Что же это, волк или нет? — спросил городской бочар с видом недоумения. — Ведь это должно быть правительству известно, а в прокламации об этом ничего не говорится. Там упоминается только о живоданском звере. Черт побери! Это обозначение, кажется, мне недовольно ясно. «Зверей немало в здешней стороне». «Замечание Гриве не совсем лишено смысла», — сказал писарь сельского нотариуса. «По обычаям процедуры правительству следовало бы яснее определить, какого рода это животное. А в этом-то и затруднение. Я два раза был писарем вследствие их по этому делу». а и теперь еще буду в затруднении сказать, человек или зверь виновник этих ужасов. — Как это? Объяснитесь, мосье Флоризель! — закричали со всех сторон. Писарь, по-видимому, очень гордился произведенным им впечатлением и обвел своих слушателей самоуверенным взором. — Послушайте, — продолжал он, — первый раз это случилось с Гильомом п а т е р о сыном комбивильского мызника. Гильом, которому было шестнадцать лет, возвращался один с Менской ярмарки с десятью и к ю в кармане, когда вечером в десять часов, в то время как он проходил по в е л о р е с к о м у лесу, на него напал какой-то зверь. На другое утро несчастного Гильома нашли на дне в р а г а полурастерзанным, Судья, распоряжавшийся следствием, показал, что на теле были следы когтей и зубов, но когти были дальше, а зубы напротив ближе, чем в каком бы то ни было животном наших лесов. Притом, хотя одежда мальчика была почти цела, деньги, бывшие при нем, пропали. А так как никакое лютое животное не может съесть монеты в три и шесть ливров... — Я говорю, что это довольно необыкновенное обстоятельство. Все присутствующие были того же мнения. Но Блинде, прервавший свой разговор с мадам Ришар, чтобы послушать рассказ писаря Флоризеля, презрительно покачал головой. — Хорошо, так вот, как вы думаете, простодушный и легковерный молодой человек, — возразил он. «Когда будете поопытнее в судебных делах, вы узнаете, что проницательный судья должен отыскивать самые простые и естественные объяснения, потому что они всегда справедливы. Так и теперь. Разве не может быть, что прохожий осмотрел карманы до вашего прихода? А я побьюсь об заклад, что тот, кто первый нашел тело и донес об этом...» Принял эту благоразумную предосторожность. Этот урок, данный старым практикам в присутствии стольких почтенных особ, смутил Флоризеля. Однако он продолжал с иронией. «Вы человек искусный, м о с ь е Блинде. Жаль, что суд не часто прибегает к вашей опытности. Никакой злодей на двух или четырех ногах не мог бы ускользнуть от вас». Но если вы так проницательны, объясните мне также происшествия, которые были предметом другого следствия, где я участвовал. На этот раз протокол поручено было составить Матаневскому б о л ь и Дело шло о четырехлетнем ребенке, мать которого, габрякская м ы з н и ц а оставила его одного в колыбели, пока ходила в поле. Мыза это стоит одиноко на рубеже леса. Когда мать воротилась после отсутствия, продолжавшегося около часа, она нашла ребенка мертвым и растерзанным в нескольких шагах от колыбели. Но самое непонятное во всем этом то, что она поклялась нам, что, выходя, она заперла дверь дома за щелкой, а когда она воротилась, дверь эта была заперта точно таким же образом». б о л и двадцать раз с делал ей тот же вопрос и двадцать раз получал тот же ответ. «Стало быть, если волк опустошает страну, то этот волк умеет отворять и запирать двери. Что вы скажете на это, господин Блинде?» Любопытство было возбуждено в самой крайней степени. Слушатели обернулись к Блинде, чтобы услышать его мнение насчет этого затруднительного обстоятельства. Блинде почесал себе за ухом сверх своего огромного парика и сказал с важностью. «Я не думаю, чтобы у волка достало и н с т и н к т отворить дверь, запертую за щелкой, хотя мы все видели, что собаки и кошки делали это. Стало быть, я не буду вам говорить, что хищный зверь Привлеченный криками ребенка, встал на дыбы и, прислонившись лапой к двери, нечаянно поднял защелку. Я думаю, скорее, что мызница ошиблась, и для извинения этой неосмотрительности еще раз повторяю, она утверждала нам клятвенно, что не может упрекать себя ни в какой небрежности, но положим, что она оставила дверь отпертой. Как же эта дверь... очутилась з а п е р т ы когда она воротилась. «Да достаточно было порыва ветра!» «Пусть рассудят эти господа и дамы», сказал писарь, обращаясь к слушателям, которые действительно, казалось, не находили удовлетворительными объяснения Блинде. «Я, несмотря на мое уважение к просвещению и опытности мосье Блинде, остаюсь при своем мнении, что живоданский зверь Совсем не то, что думают. Это было сказано тоном оракула, который произвел большое впечатление на присутствующих. Наступило минутное молчание. — По вашему мнению, что же это такое, м е с е ф л о р и е л ь спросила хорошенькая трактирщица. — Барон Ларош-Буассо уверяет, что это волк, а он, кажется, должен знать в этом толк. «Я слышал, что это рысь. Этот зверь видит через стены», — сказал бочар. «А я думаю, что это лев, вырвавшийся из зверинца Монпелье», — прибавил торговец швейными товарами. «А я полагаю, скорее», — возразил Блинде с притворным хладнокровием, — «что это слон». Слон, вы знаете, может делать своим хоботом разные штуки. Таким образом объясняется, что этот зверь мог отворить и затворить дверь, как уверяет м у с ь е Флоризель. Общий хохот принял эти слова. Только одна мадам Ришар приняла за серьезное эту шутку. — А если бы и слон? — сказала она наивно. Барон Ларош-Буассо такой искусный охотник, он успеет с ним справиться, ручаюсь вам. Между тем Флоризель обиделся сарказмом Блинде. Он отвечал, закусив себе губы. Каждый вправе приписывать несчастье страны рыси, льву, даже слону, как предполагает мосье Блинде со своей обыкновенной тонкостью. «Но даже если бы мне пришлось одному иметь это мнение, я утверждаю, что мнимый ж и в о д а н с к и й зверь...» «Это волк», — сказал грубый голос из последних рядов группы. «Я это знаю, потому что видел его не позже, как вчера вечером». Новый собеседник, высокий и сильный крестьянин, пришел только в эту минуту из соседнего села. Он держал в одной руке свой кафтан и деревянные башмаки, а в другой — длинную палку, к концу которой был прикреплен старый нож в виде грубого копья. За ним шла огромная собака с красным высунувшимся языком, с ошейником, с острыми зубцами, которая была надежным спутником в дороге. Флоризель Раздраженный, что его прервали в ту самую минуту, когда он собирался выразить свое личное мнение о биче, опустошавшем страну, спросил презрительным тоном, окидывая путешественника с ног до головы. «Вы видели живоданского зверя? А кто вы такой, приятель, что вмешались в наш разговор так бесцеремонно?» «Я Жан Гадар», — с уверенностью отвечал крестьянин. «Пастух мадмуазель де Бержак, меня послала моя госпожа, господину Бали, просить добрых л а н г о н с к и х жителей непременно явиться завтра на охоту, потому что надо спешить». Вчера на закате солнца зверь бросился на ж а н е т у которая гнала индей к ферме, и зверь уже кинулся на бедную девушку, когда я прибежал на ее крик. Вот эта моя собака бросилась на волка, что довольно странно, потому что все другие собаки разбегаются, увидев его. Но мой зубастый Мидор не оробел, и мы вдвоем освободили Жанетту. Она обезумела от страха, но отделалась только несколькими царапинами. Такое точное свидетельство прекратило все предположения. Писарь Флоризель сконфузился. — А вы уверены, — спросил он, — что этот зверь был волк? «Уверен ли?» — отвечал Жан-Гадар. «Я его видел, как вижу вас. Я даже вырвал у него пригоршню шерсти, пока он боролся с моим храбрым Мидором. Да, это волк, но такой огромный, как наш осленок. Цвета он серого. Я никак не мог проткнуть его ножом. Он тащил Жанету, которая, однако, весьма здоровая девушка». как я тащил бы годовалого ребенка. А Мидора отбросил ударом головы шагов за 20 Право не знаю, как бы мы с ним справились, если бы работники с фермы не прибежали к нам на помощь, и это заставило волка удалиться в лес. Однако, извините, честная компания, — продолжал крестьянин, — я должен исполнить поручение господину Бали ь и спешу воротиться в замок. Я так думаю, что сегодня вечером опасно будет в м е р к а р с к о м лесу, куда убежал волк. Жан-Гадар засвистал своей собаке и ушел так поспешно, что не слышал посреди шума нового голоса, который говорил с испугом. «Зверь в м е р к а р с к о м лесу! Да защитит нас, святая дева! А ведь нам надо проезжать этот лес по дороге к мадмуазель де Бержак!» Предшествующий разговор происходил на местном наречии, а это последнее замечание, напротив, было сказано по-французски. Удивленные этой странностью, разговаривавшие обернулись и приметили двух путешественников на лошаках, приблизившихся к группе, не будучи примеченными, и слышавших все, что было говорено. Один из путешественников был бенедиктинец, в белом и черном костюме своего ордена. Капюшон, откинутый назад, показывал волосы, обрезанные в виде венца, и умную голову, оживленную блестящими и кроткими глазами. Ему было не более сорока лет, но начало полноты, следствие сидящей жизни – а, может быть, также наклонности «хорошо поесть», грешок духовных лиц того времени округлило его формы и в р е д и л а совершенной правильности его румяного лица. Его тонкая одежда и упрешла шака показывали непростого монаха. И действительно, серебряный крест, висевший на его груди на широкой ленте, был знаком высокого духовного звания. «Товарищ его!» Молодой человек лет двадцати пяти, со строгостью н е л и ш е н н ы й изящества, имел длинные белокурые волосы без пудры и без завивки, вопреки обычаям того времени. При нем не было шпаги. Но шпага тогда не отличала уже достаточным образом дворян, потому что самые смиренные чиновники считали вправе завладевать этим знаком благородного звания. Черты его были прекрасны, выразительны, а во взгляде, когда он оживлялся, не было недостатков смелости. Гибкий и хорошо сложенный, он должен был быть очень ловок во всех телесных упражнениях. Однако незнакомец, казалось, не сознавал этих внутренних достоинств. Деликатность его лица, заставляло думать, что учения и размышления более занимали его свободное время, нежели игры и удовольствия, свойственные юности. Что-то скромное и сдержанное обнаруживало в нем юношу, еще недавно вырвавшегося от дисциплины сурового воспитания. Но можно было угадать в нем по некоторым резким и как бы невольным движениям, по нахмуриванию бровей, по интонациям голоса, энергию и ум, которые не могут не обнаружиться при первом удобном случае. Этот молодой всадник подражал с покорностью происходившей без сомнения от продолжительной привычки всем движениям монаха, которому он оказывал привязанность и уважение. Он остановился, когда остановился бенедиктинец – и слушал так же, как и он, жуткое известие, привезенное в л а н г о н ь Жаном Гадаром. Но он, казалось, нисколько не разделял испуга своего спутника, и ироническая улыбка, не будучи презрительной, играла на его губах, над которыми начинали пробиваться усы. Как только добрые л а н г о н ь с к и е граждане взглянули на путешественников, Шляпы и шапки исчезли как бы по волшебству. Почтительная тишина распространилась в толпе только что шумной и оживленной. Хорошенькая трактирщица мадам Ришар первая обрела присутствие духа. — О, отец Бонавантюр, настоятель фронтенакского аббатства! — сказала она, сделав бенедиктинцу самый любезный поклон. — И месье Леоне, племянник его преподобия! — Тут она сделала новый поклон молодому человеку, который отвечал ей тем же, покраснев. «Добро пожаловать в наш город, почтенный отец! Удостойте нас благословить!» «Благословляю вас, дочь моя, и всех христиан, слышащих нас!» Рассеянно отвечал бенедиктинец. «Но, Боже мой! Мадам Ришар! Я сейчас слышал, что это ужасное животное, живоданский зверь...» «Уж, н а в е р н о перебил аттрактирщица самым ласковым тоном. «Вы не проедете, Лангонь, не отдохнув у меня? Ваше присутствие принесет счастье моему бедному дому. Если, как я думаю, вы едете в Меркуар, вам непременно надо будет остановиться где-нибудь по дороге, и лучше уж здесь». «Мне хотелось бы, дочь моя», — отвечал бенедиктинец. «Но вы слышали, что нам нельзя запоздать». а единственная дорога в замок идет через лес. «Вы непременно приедете в замок до ночи. Согласитесь сойти с лошади, и я подам вам полдник, который вам понравится. Вы знаете, что я иногда умею угостить вас по вкусу». Настоятель, по-видимому, почувствовал сильное искушение. «Да, да, вы неподражаемо, признаюсь, в приготовлении голубей с шампиньонами». — И я и ч н и ц ы с форелью, моя милая мадам Ришар. Но теперь нам не время предаваться чувственности, может быть, д о с т о й н о й порицания. — Что вы скажете Леоне? — обратился он к племяннику. — Остановиться нам у мадам Ришар? — Я в вашем распоряжении, дядюшка, — скромно отвечал Леоне. «Вот уже шесть часов путешествуем мы по горам, а вы очень легко позавтракали в аббатстве. Вам непременно нужны пища и отдых. С другой стороны, и лошакам нашим не худо бы отдохнуть». «Хорошо», — сказал настоятель, аппетит которого боролся против страха. «Мы здесь остановимся на минуту». «Слышите, мадам Ришар, только на минуту. Не заставляйте же нас ждать». Нам достаточно малейшей безделицы, чтобы подкрепить наши истощенные силы. Какая жалость, дочь моя, что мы рабы нашего презренного тела!» Хорошенькая трактирщица бросила на присутствующих взгляд исполненный гордости и радости. «Положитесь на меня, преподобный отец!» — вскричала она. «Какое счастье для моего дома! п о ж а л у й т е п о ж а л у й т е все готово, слава Богу, меня не застанут врасплох!» Она схватила за узду лошака, на котором сидел бенедиктинец, и с торжеством повела его к гостинице. Между тем, как Леоне следовал за ними с равнодушным видом. «Хм», — сказал Блинде с насмешкой, — «жалею я тех бедных путешественников, которым придется после этого остановиться у вдовы Ришар. Вместо обеда их будут почивать рассказами о подвигах отца б о н о в а н т ю р а Но никто не слышал этого замечания насмешника Блинде. Как только любопытные увидели, что путешественники вошли в гостиницу, они разошлись разглашать повсюду, что настоятель фронтенакского аббатства приехал в Лангонь, что он остановился со своим племянником у мадам Ришар, что они оба едут в замок Меркуар и в городке пустились в разные предположения, от которых... Мы избавим слушателя».